Глава 13. Лунные ландшафты. В половине третьего утра снаряд находился уже на 30-й параллели северной широты, на расстоянии всего тысячи километров от Луны, а оптические приборы сводили это расстояние менее чем к 10 километров. По-прежнему было ясно, что ядро не сможет соприкоснуться ни с одной точкой лунного диска.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 Некоторые крупные кратеры имеют ту же окраску. Это мнение немецкого селинографа, разделяемое Бэром и Медлером, было известно Барбикину. Его собственные наблюдения подтверждали это мнение в противовес другим астрономам, считавшим, что поверхность Луны имеет однообразную серую окраску. Некоторые лунные пространства отливали довольно ярким зеленым цветом, которым, по исследованиям того же Юлиуса Шмидта, окрашены море ясности и море влажности.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 Различия в оттенках он считал теперь научно установленной истиной. Но обусловливались ли зеленые оттенки тропической растительностью, которой благоприятствовала плотная низкая атмосфера, Барбикен утверждать еще не решался. Далее он обнаружил довольно ясно выделяющийся красноватый оттенок. Эту окраску он уже наблюдал в глубине одиноко стоящего цирка, известного под именем цирка Лихтенберга, расположенного у герценских гор на краю лунного полушария —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 мишель с обычным опломбом не замедлен высказать свое мнение по этому поводу смотри ка да это обработанные поля обработанные поля повторил николь недоверчиво во всяком случае с паханой продолжал мишель какие же однако отличные пахари эти селиниты да и в плуге свои не по видимому впрягли каких то гигантских быков иначе таких колоссальных борозд не проведешь ты ошибаешься возразил барбикин это не борозды а трещины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 По левую руку от них остались гора Кондамин, а по правую руку — гора Фонтенель. Эта часть лунного диска, начиная с 60-го градуса, была сплошь покрыта горами. В зрительную трубу они виднелись с расстояния не более одного лье, что равняется приблизительно высоте монблана над уровнем моря. Всюду возвышались пики и цирки. На 70-м градусе воздымалась гора Филолай высотой в 3700 метров с кратером в форме эллипса длиной в 16 и шириной в 4 лье.